Христианский мир для высшего понятия избрал слово Бог. Потому зачем искать новое, определительное для этого величественного понятия? Ведь с этим словом христианский мир веками связывал все самое высокое, все самое прекрасное, доступное его сознанию, потому в книгах учения этот непознаваемый и беспредельный принцип или начало часто обозначается Словом Бог. Ведь сказано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Еще сказано «Отец Мой и Отец Ваш». Именно. Это Божественное начало, непостижимое и незримое, духовно пребывает в нас и вокруг нас. Потому и Бог Махатм есть Бог, космический, вернее, сам космос во всей его видимости и невидимости. Именно все в нем движется и дышит, и имеет бытие. Также в Агне йоге сказано, люди не понимают, что означает «бог» и Бхатхисатва. Истинно. Они не понимают. И мы можем сказать словами великого Оригена, наш ум своими силами не может постичь Бога, но познает Отца всех тварей из красот дел и великолепия Вселенной. Лучше сказать нельзя. Да, величественно было представление великих умов древности об этом непостижимом начале всех вещей, об этом вселенском законе, истинно справедливом начале, дающим каждой искре, исшедшей от него, все свойства свои, предоставляя ей следовать свободному выбору в применении их на строительство или разрушение. Не забудем также, что все древние религии без исключения делились на эзотерическую для избранных и экзотерическую для народа. Именно много осложнилось в нашей христианской религии – из-за того, что священнослужители утратили, вернее, отвергнули ключ к пониманию учения Христа полного эзотеризма, о чем в Евангелии имеются неоднократные подтверждения в словах самого Христа. Возвращаясь к термину «безличный Бог», должна добавить, что, вкладывая в понятие Бога то понимание, которое связано с представлением этого понятия в умах масс, определение такого Бога, как безличного, будет, попросту говоря, чудовищной нелепостью, полной непродуманностью. Потому лишь принимая Бога за непостижимое начало, за единый закон всякого существования, мы можем говорить о его безличии. Также если сказано, что Бог беспределен, то возможно ли, чтобы нечто беспредельное имело форму или облик, как Бог будучи беспредельным, может стать предельным и конечным. Потому лишь представление Бога как божественного, неизменного, непреложного, вездесущего и беспредельного и непознаваемого принципа может действительно ответить всем запросам и пояснить многие недоразумения.